Ворота в рай Давным-давно жил-был один добрый человек. Всю свою жизнь он следовал высоким заповедям, ибо надеялся после смерти попасть в рай. Он отдавал щедрую милостыню нищим, любил своих ближних и служил им. Помня, как важно обладать стойким терпением, он с достоинством переносил самые тяжелые и неожиданные испытания жертвуя многим ради других. Время от времени он совершил путешествие в поисках знания. Его смирение и образцовое поведение снискали ему славу мудрого человека и уважаемого гражданина, которая разнеслась от востока до запада и от севера до юга. Все эти достоинства он в самом деле культивировал в себе всякий раз, когда вспоминал о них но был у него один недостаток – невнимательность. Это качество не имело над ним большой власти, и он считал, что по сравнению с его достоинствами невнимательность – весьма незначительный недостаток. Так, иногда он оставлял без помощи некоторых нуждающихся людей, потому что порой не замечал их нужду. Любовь и служение также временами оказывались забытыми, когда он бывал поглощен своими личными нуждами или даже желаниями. Он любил спать и частенько засыпал именно в те моменты, которые были благоприятны поиску знания или пониманию его и практике подлинного смирения. Или тогда, когда можно было бы увеличить число добрых дел. Такие возможности он просыпал, а ведь они уже больше не возвращались. Невнимательность оказывала на его сущностное «я» не меньшее влияние, чем его добрые качества. И вот однажды он умер. Обнаружив себя за пределами этой жизни, добрый человек направился к райской обители. Пройдя немного, он решил передохнуть, чтобы проверить свою совесть. Все тщательно взвесив, он пришел к выводу, что вполне достоин войти в райские чертоги и продолжил свой путь. Подойдя, наконец, к райским воротам, он увидел, что они закрыты, и в этот момент услышал голос, обращенный к нему. «Будь внимателен, ибо ворота открываются только раз в сто лет». Добрый человек устроился неподалеку ждать, взволнованный предвкушаемой перспективой. Однако, не будучи занят в этот момент, как обычно, совершением добродетельных поступков, он обнаружил, что у него плохо со вниманием. В течение некоторого времени, которое ему самому показалось целым веком, он старался не заснуть. Но в конце концов голова его склонилась на грудь, и сон на какое-то мгновение смежил его в веки. И в этот миг ворота широко распахнулись. Но прежде чем он успел открыть глаза, они захлопнулись с шумом и грохотом, которые могли бы разбудить и мертвого. Эта любимая обучающая история Дервишей иногда называется «Притчей о невнимательности». Несмотря на то, что данная история широко известна как «Народная сказка», Сведения о ее происхождении утеряны. Некоторые приписывают ее хазрату Али, четвертому халифу. Другие говорят, что она так важна, что могла быть тайно передана самим пророкам. Ее, конечно, нельзя встретить ни в одном из достоверных хадисов пророка. Литературная форма, в которой она представлена здесь, позаимствована из работ одного неизвестного дервиша XVII века, Амир Бабы, в которых подчеркивается, что «истинным автором является тот, чьи писания анонимны, так как в этом случае никто не становится между изучающим и предметом изучения».